Глава 18. Крадущийся остров, затаившийся мыс. С Ваней мы первым делом ввалились в кафе повара, потому что нам очень хотелось нормальной пищи. А только у повара можно было найти все, что душе угодно, хоть отчасти и по грабительским ценам. Впрочем, вот с чем с чем, а с опытом у нас сейчас все было хорошо – Пока нам готовили еду, по нашей душе пришла Маша, которой стражники успели рассказать о возвращении своего начальника в крепость. «Вот я так и знала, что без Фили не обошлось!» — с порога заявила она, вызвав усмешку Вани и мое искреннее возмущение. «Вы где были? Я всю ночь не спала!» «Да мы как бы тоже!» — ответил я. «И вообще, я вчера собирался спать и отдыхать, но твой защитник подбил меня на прогулке по ночному лесу, так что я здесь ни при чем!» «Предатель!» Не сильно расстроившись, буркнул глава стража. Ваня, да как ты мог? Маша стояла, уперев руки в бока и ждала разъяснений. Разъяснения ей предоставили, а разразившийся скандал замяли, пообещали в ближайшие дни никуда не ходить, влили алкоголя в девушку и отправили домой спать. Надо писать инструкцию, вздохнул Ваня, когда мы наконец смогли приступить к еде. Конечно, тенек своим все расскажет, но ведь и подробная инструкция должна быть. Описать ее совершенно не хочется. — Ну и не пиши, — пожал я плечами. — Тогда люди продолжат пропадать, — хмуро ответил Ваня. — И зачем мы тогда вообще в квест ходили? — Вот ты вечно пытаешься осчастливить людей помимо их воли, — заметил я. — А ведь так не получается. Но мог я на заре становления поселка всех прижать к ногтю, заставить работать и приносить пользу. Заслужил бы ненависть окружающих и в результате все равно бы не добился желаемого. «Но люди ведь и сами трудятся». Ваня ткнул медной вилкой, которой закидывал в себя рис в сторону Нижнего мыса. «Это они сейчас трудятся. А первое время у нас было шесть десятков ударников, пять десятков активно что-то делающих раздолбаев и еще три-четыре сотни трудней», — пояснил я ему. «Просто ты всего этого не застал, и, конечно, тебе сложно представить, что первых ополченцев мы просто уговаривали стать ополченцами». Ваня задумчиво покопался в еде, а потом спросил. И что бы ты сделал на моем месте? Я бы просто у ворот повесил объявление с указанием координат опасного места. Написал бы, что там пропадают небольшие группы, и больше ничего бы не делал. Умные поймут, что соваться не надо. Я постучал себя пальцем по виску. А те, кто еще не поумнел, может, чему-нибудь и научатся. Тогда зачем вообще стража? Чтобы вправлять мозги тем, кто еще не поумнел, ответил я. Вот мы и вправляем, Вань. — оборвал я главу стражи. Ты не вправляешь им мозги, ты им буквально попу вытираешь. Ты все делаешь за них, понимаешь? Квест пошел проходить первым. Если драка, я видел в отчетах, ты сразу идешь разнимать. Не надо разнимать драку, надо досмотреть до конца, а потом навалять обеим сторонам. Не надо самому проходить квест, надо просто о нем предупредить и объяснить, что квест там такой, который должен быть в состоянии пройти любой, подчеркиваю, любой житель мыса. И то, что люди пропадают, — это личная недоработка каждого из них. — Ты так в этом уверен? — удивился Ваня. — Я уже был в четырех, получается, квестах, — кивнул я. И у каждого был свой примерный уровень сложности. Ты не забывай, мы все-таки в игре. Система не станет устраивать тебе испытания, которые ты заведомо не пройдешь. Вот этот молот я получил там, куда мне вообще не по уровню было соваться. И поверь, вот там реально было тяжело. А это — неприятно, да и все. «Я так не могу», — Ваня покачал головой. «Я привык следить за порядком, привык предотвращать правонарушения. Нас так учили». «В этом вся и беда. Тебя так научили», — кивнул я. «Но там, где тебя так учили, не было нашей системы. Здесь вот есть. Система и сама легко может прекратить все, как ты сказал, правонарушения, если сочтет их серьезными. А раз не прекращает, то значит, и не считает таковыми». И твоя задача — помогать властям мыса, а не выполнять функции службы спасения. И, между прочим, твоя женщина понимает все эти тонкости лучше тебя. Маша просто волнуется и боится. Она уже давно пришла в себя после того квеста, — отмахнулся я. Просто она видит, что ты слишком романтично настроен. И старается хотя бы так тебя придержать, понимая, что иначе ты сам убьешься рано или поздно. Заканчивая изображать из себя героя американских комиксов, ты просто не вытянешь. И никто не вытянет, потому что такие герои нереальны. Наш герой комиксов — это разве что Нагибатор. — Ну, до Супермена Нагибатору еще далеко, — усмехнулся Саваня. — Других нет и не будет, — пожал я плечами. — Еще раз повторю. Ты глава Стражи, а задача Стражи — поддерживать Кирилла и остужать особо горячие головы в мысе, понимаешь? — А как же решение конфликтов, поддержание порядка и расследование преступлений? — спросил Ваня с кислой миной, глядя в тарелку. — Если есть время, решай. Только не рискуй каждый раз сам. У тебя вообще-то есть подчинённые. Я тоже постоянно на передовую лезу, но хотя бы понимаю, что это неправильно. Я кивнул на верхний мыс и пояснил уже тише. — Пока ситуация такова, что не будет тебя, меня, Кирилла, Саши, ударников, поляка или бомбина с их группами, и мыса не будет. Выбывание из игры каждого из нас приведет к вакууму, который будет нечем заполнять. Так что заканчивай геройствовать и переходи к настоящей работе, планомерной и скрупулезной. Чтобы при обнаружении очередного квеста уже ты мне рассказывал, как и почему туда люди попадают, а не я тебе помогал. Все, давай отдыхай, и я тоже пойду высплюсь. С этими словами я отодвинул пустые тарелки, расплатился с поваром и отправился в свою башню. Делать так, как сказал конечно, если получится. Проспать удалось всего часа три, а потом навалились дела, которые, как известно, никогда не отпускают. Пришли грузчики с заказанной мебелью и стали ее расставлять. Пришел Бурборыч и напомнил мне о том, что мой доспех требует ремонта. Потом пришел Саша, этот хотя бы просто навестил. С ним вместе мы как раз спустились к металлургам и оставили на починку мою броню». По пути поймали клопа, который тоже что-то забыл в мастерских. Как оказалось, не забыл, а просто заказал. Через черный ход. Допрос показал, что этот гребаный алхимик заказал себе перегонный аппарат, последнюю деталь которого — золотую спираль охлаждения, он и забирал. Естественно, что у Саши никаких таких работ по отчетам не проходило, но своих людей клоп сдавать нам отказался. Пришлось улаживать конфликт, выбив из самогонщика обещания. Почти весь полученный спирт сдавать власти, а не пускать по рукам. Иначе народ при таком подходе сопьется раньше, чем мы успеем придумать, как все это предотвратить. Все-таки одно дело слабенькое кокосовое винцо, а совсем другое спирт. Вечером прибыл кораблик из Медного, а еще плоты из Перевала. Я посмотрел на поднявшуюся суету, плюнул, конфисковал у клопа запас вина и ушел на стену форта отдыхать. Естественно, что клоп такого шанса не упустил, Захватил с собой сапу и пошел следить, чтобы я слишком много не выпил. И исключительно ради благой цели он готов был самостоятельно употребить все, что подходило под определение слишком много. Правда, присмотренный мной балкон оказался занят. На нем обнаружились Птера и Плутон. — Сколько раз сегодня прыгал? — спросил я у парня после нескольких первых глотков вина. «Три — Три, — рассеянно похвастался Плутон, поглаживая своего питомца по лысой голове. — Зачем ты это делаешь? — задал я, давно тревоживший меня, вопрос. — Все еще надеешься так вернуться домой? — Паря, ты смотри! — заметил клуб, погрозив нашему дрессировщику пальцем. — С этими прыжками ты себе совсем мозги отобьешь. Домой, если и вернешься, то дурной на всю черепушку. — Немного надеюсь, конечно. — Плутон как-то грустно усмехнулся. — Но с каждым прыжком все меньше и меньше. — Почему? — не удержался я от вопроса. — Знаешь, после пятидесятой смерти я кое-что понял. Не хочу рассказывать сейчас, но потом обязательно объясню. Осталось немного поэкспериментировать, — Плутон кивнул. — Еще немного. — Не хочешь, как хочешь. Сколько у тебя осталось жизни? — спросил я. — Восемьдесят три, — признался Плутон, а потом помолчал и добавил. — Самый прокачанный параметр у меня, Вера, — сто двадцать единиц. — Чего? Заливаешь? — возмутился Клоп. — Нет, правда, — Плутон улыбнулся. — Система мне ее почти за каждый прыжок поднимает. Зато я в черных списках у нескольких миллиардов зрителей игры. — Это достижение, — негромко заметил Сапа. — Это сильно. — И еще меня почти перестали штрафовать, — парень поднял палец. — Впрочем, награждать тоже не спешат. Мы трепались, пили вино. Потом к нам присоединились Бурборыч, Баррелл с Бомбиной и Близнецы. Потом пришли еще ударники, и нам пришлось идти за добавкой, а я живо вспомнил, почему слишком долго в мысе моим бойцам сидеть противопоказано. Потом. День 259. Вы продержались 258 дней. В общем, что было потом, я плохо помню, но надеюсь, что шумели мы не очень сильно. В любом случае, даже если шумели, стыдно мне не было. Отнюдь. Лидия смотрела на меня, грозно принюхиваясь к ароматам перегара и решая, что делать в такой вопиющей ситуации. Ну, то есть на земле у нее вопросов бы особо не было, там на каждый случай все было расписано. А вот здесь, в непонятной для нее игре, шаблон у нее был сорван напрочь. С одной стороны, за ее смелой, но хрупкой девичьей спиной заседало руководство поселка Мыс. С другой — Напротив как раз стоял один из руководителей, хоть и припозднившийся, но тоже собирающийся заседать. Смущал ее запах перегара и внешний вид гостя. Если бы я светился перед ней каждый день, то она бы давно привыкла к моим закидонам и перестала бы обращать на них внимание. Но видела меня Лидия за все время работы всего несколько раз. И теперь в ее хорошенькой голове и строгом внутреннем мире происходили катастрофические процессы, способные пошатнуть и разрушить целостность личности, родив на свет совершенно невообразимого и невозможного гомункула, от которого мы все еще успеем взвыть. В принципе, я бы тоже настороженно отнесся к такому гостю. И на то было сразу несколько причин. Во-первых, я действительно источал запах перегара и алкоголя. До сегодня Клоп так и не озаботился вопросом пастеризации своей продукции, и все у него было до безобразия живое. А раз живое, то потом уже ЖКТ страдает с утра очень сильно. А еще в процессе потребления продукта начинаешь пахнуть, как солдатская портянка. И, понятное дело, с утра ароматы были вообще непередаваемые. Вот честно, я пытался избавиться от запаха, но, похоже, сделал только хуже. Не помог даже спешное похмел. Во-вторых, я собирался жаловаться на наших металлургов, которые с утра притащили починенную броню. Только вместо бронзового нагрудника мне притаранили железной. И пусть внешняя поверхность всей конструкции с натяжкой походила на сталь, зато про блеск и великолепие полировки можно было забыть. Я выглядел как жертва пьяного сварщика, да еще и тоже пьяная. И Лидия, видимо, считала такой легкомысленный наряд форменным издевательством, даже не предполагая, что вот именно в этом я с ней солидарен. В-третьих, девушку явно смущала моя прическа. Таких лохматых существ она в норме здесь не видела и видеть не собиралась. Лохматые жители мыса еще попадались в нижней его части, а тут, в верхней, люди старались следить за собой и укорачивать волосы. Но ведь я-то почти месяц болтался там, куда Лидия не пошла бы даже в самом страшном своем кошмаре. Конечно, я ополоснулся под прохладным душем, но теперь мои курчавые волосы стали еще кучерявее и отчаянно пушились, как у черного одуванчика переростка. И если добавить к этому бороду греческого образца, как я считал, и откровенного хабитского вида, как считали окружающие, весь мой образ оказывался цельным и завершенным. А еще я не собирался останавливаться и задерживаться, объясняя симпатичному проклятию этих мест, что я — это я, и что впустить меня обязательно надо. Стража меня задерживать тоже не собиралась, не дураки, чай. Я шел на звучащие из глубины здания голоса совещающихся, неумолимо надвигаясь на преградившую путь секретаршу, тем самым порождая тектонические сдвиги в ее железобетонной уверенности в собственной защищенности. «Добро пожаловать в реальный мир!» — поздравил я ее в тот момент, когда девушка поняла, что теперь точно пора посторониться. «Знаешь, он не всегда блестит и пахнет фиалками. Но...» Девушка устремилась за мной, периодически пытаясь привлечь мое внимание, но не знала, как. То протягивала ко мне руку с вытянутыми пальцами, то вновь отдергивала. А она даже попыталась снова забежать вперед, но вот эти коридоры никто не рассчитывал для прохождения Филиппа Львовича, который только и делает, что качается, причем не в плане увеличения параметров, а просто качается от одной стены к другой. Так что, когда я открыл дверь в комнату для совещаний, девушке осталось лишь подпрыгивать за моей спиной и обиженно показывать на меня пальцем Кириллу. — Когда Филя войдет и закроет дверь, надо открыть окно, — философски заметил Котов. — Ему-то нормально, а вот мы от его выхлопа и окосеть можем. — Я бы в это окно и сам вылез, — заметил дядя Федор. Уж больно вид у него грозный, и доспех он зачем-то надел. — Дядь Федор! Я указал обеими руками на нагрудник. «Что это — ядрить вас во все отверстия, а?» «Это просто смена жанра. С античного фэнтези на постапокалипсис», — заметил Кирилл. «Скоро тебе подгонят пулеметы ржавой багги». «Ну, раз багги, то ладно», — вздохнул я, входя в комнату. «Но лучше в следующий раз подгоните что-нибудь более презентабельное». «Мы над этим работаем», — заверил меня дядя Федор. — У нас есть уже чугун, и скоро будет сталь. Ты, главное, не переживай. Ну и пока извини. Только так. — Я пыталась, но не смогла, — расстроенно заявила Лидия от двери, виновато глядя на Кирилла. — Ты не могла, — успокоил ее Кирилл. — Что не могла? — растерялась девушка. — Ты ничего не могла, — с сочувствующим видом сказал Кирилл. — И ты больше не сможешь быть прежней, — с очень серьезным лицом кивнул ей Котов. Но ты не расстраивайся. Вот этот субъект на то и субъект, что все остальные просто объекты приложения его деструктивных усилий». «Что?» — Лидия растерянно захлопала глазами. «Хорошая девочка Лида на улице Южной живет», — в полголоса прокомментировал Саша, стараясь не заржать. «Все хорошо», — успокоил свою секретаршу Кирилл. «Напоминаю, это Филя. Он есть. Он иногда приходит, и его нельзя». — Остановить, удержать, задержать или безнаказанно критиковать. Он не вписывается в твои представления о нормальности, но вот это как раз не проблемы Филя. — Лидия, — строго и громко сказал я, — тебе надо срочно выбежать на улицу, а потом двигаться в сторону большой крепости на самом краю обрыва. Девушка как завороженная кивала, слушая меня. — Куда ты ее отсылаешь? — громким шепотом запротестовал Кирилл. — там. — продолжил я, не обращая ни на кого больше внимания. — Тебе надо спросить кадета. Когда придет кадет, тебе надо сказать, что ты от Филиппа за успокоительным сбором. Запомнила? — Да. Бегом — Бегом! Девушка с широко раскрытыми глазами покинула комнату, осторожно прикрыв за собой дверь. В противоположном конце комнаты загромыхала кном котов. — Ну вот и зачем ты так? — укоряюще спросил Кирилл. — Иначе она сломается и превратится во что-нибудь еще более ужасное, — честно ответил я. — А потом обвинять все будут меня, что я вам девочку сломал. — Кстати, утром заходил Ваня, — сказал Саша, подвинув ко мне стопку каких-то документов. — Это жалобы на вашу вечеринку. Будь добр, если тебе не лень, пройдись по недовольным и объясни им, что больше не надо попусту стражу загружать. Я внимательно осмотрел листы, проверил, есть ли там нужные данные, пересчитал их и удовлетворенно кивнул. Вот и пополнение в ряды ударников подъехало. — Лучше просто гуманно казни, — посоветовал Котов. Я все уже просмотрел и всех вспомнил. Эти жалобщики в норме — малополезные существа. — И тунеядцы, — согласился с ним дядя Федор, — потому что я так за день устаю, что крепко сплю по ночам. Про вечеринку в форте я узнал только утром из вторых рук. — Казнь — это слишком быстро, — ответил я, улыбнувшись. Став ударниками, умирать они будут медленно и позорно, не раз запачкав в бою штаны. — Так, ладно, уважаемые советники, заканчиваем этот балаган, — прервал всех Кирилл. — Раз пришел Филя, то переходим, наконец, к делам военным и тяжелым. — Опять меня услать хотите, — возмутился я. «Когда ты в прошлый раз слишком засиделся в городе, то запустил сразу десяток проектов, которые мы и так пока закончить не успели», — заметил Кирилл. «Так что чем больше ты воюешь, тем меньше нам тут работы». «Неблагодарные!» — патетически возгласил я, хотя и сам понимал, что через пару дней снова начну активность разводить. И первой на очереди шла бы котельная для подачи горячей воды в душ. «В общем, так», — Кирилл снова прервал пикировку. «С войной дело обстоит следующим образом. На востоке остатки Альянса спелись с Эльдорада. Это нам рассказали бандиты, взятые в плен в Медном. Они еще не знают, в кого вцепиться, в нас или обитель. Но пока вас не было, я решил попробовать натравить их на наших врагов. Так что пленников мы отпустили с аргументированным предложением впредь лезть не к нам, а к обители. В принципе, есть все шансы устроить на севере небольшой дополнительный конфликт». «Дело», — кивнул я. «Но ведь ты нас призвал не для этого?» «Нет, конечно», — кивнул Кирилл. «У нас беда в районе Птичьей скалы. С последним караваном Соды они прислали сообщение, что на границах их территории скапливаются островитяне». «Но война с их стороны еще не объявлена», — заметил Котов. «Значит, войну скоро объявят, и они только этого и ждут», — кивнул Кирилл. «Вопрос, что нам делать в такой ситуации? Филя, что ты думаешь?» «В такой ситуации?» Надо сначала дождаться официального сообщения от системы», — ответил я. «Не в том вопрос», — покачал головой Кирилл и посмотрел на Котова. «Я бы сосредоточился на железной долине», — ответил Котов. «Это основная цель войны, и ее надо держать во что бы то ни стало. Обитель кажется мне куда более опасным врагом». «Не согласен», — я покачал головой. «Обитель, конечно, более подготовленный враг, но не такой уж и сильный». «Они будут ходить к нам как по расписанию в Железную долину и устраивать там замес. Если победят, будут железо копать. Если проиграют, собирать новую армию. Зато остров размениваться на такую мелочь, как долина, не будет». «Почему ты так считаешь?» — спросил Котов. «Потому что иначе бы они вообще в войну не полезли», — пояснил я то, что мы давно уже успели обсудить сбор Борборычем и ударниками. «Остров нацелен совсем не на Железную долину». «Думаю, им захотелось контролировать весь мегаостров. Для этого они сначала взяли на себя роль торговцев, собирая информацию, а потом решились влезть. Их задача — полностью разгромить мыс, а не железо в горах копать». «Тогда надо идти на остров», — кивнул Котов. «Пока не надо», — ответил я. «Нам надо затаиться до поры до времени, отбить первый штурм птичьей скалы и только потом устраивать масштабное наступление». Иначе они успеют все переиграть, и в итоге мы получим вместо мирного торгового анклава вечно готовую укусить ядовитую гадину под боком. К ним изначально приходили люди, нацеленные на мирное сосуществование, и все они сейчас должны быть очень недовольны. Поэтому остров и пытается подмять под себя поселки на мегаострове, чтобы собрать более агрессивную публику. — И как нам отбивать птичью скалу, — поинтересовался Кирилл. — По нашим прикидкам, там почти полторы тысячи человек с острова собралось. Предлагаю отправить туда моих ударников и еще пару сотен из ополчения. Тех, кого мы успеем вооружить нормально. А когда штурм будет отбит, а он будет отбит, тогда выдвинуть еще пару тысяч человек и желательно, я строго посмотрел на дядю Федора, уже в стальных доспехах и с остальным оружием. — Да вы охренели, что ли, — удивился мастер. — Когда нам успеть-то? — У вас сейчас железо столько, что можно паровоз запустить между мысом и Шикаре, — ответил я. И народов в мастерских столько, что можно их самих отправить птичью скалу защищать. Работайте, готовьтесь. Я даже готов еще походить в этом убожестве. Вот только в поход на остров должен выйти хорошо защищенный и вооруженный отряд. Все ясно?» Дядя Федор посмотрел на Кирилла, а тот задумчиво барабанил по столу. Наконец глава поселка оторвался от созерцания столешницы и своих пальцев и обвел всех нас взглядом. «Дядя Федор все проекты по боку», — резюмировал он. «Вооружай две с половиной тысячи ополченцев, и чтобы с запасом. Котов, подготовь, сколько сможешь людей для удержания скалы. Филя!» «Завтра выдвинемся», — кивнул я. «Затаимся и будем ждать нападения острова в крепости Птичьей скалы». «Вот и славно. Тогда так и действуем. И, кстати, ты зачем всех котов оставил в шикаре?» — спохватился Кирилл и грозно посмотрел на меня. «Ты мог мне хоть одного котенка привести? — Да привезу я, привезу, — успокоил я его. — Или вон Ленина попроси организовать перевозку. Только дай им хотя бы месяц, они еще совсем мелкие. С совещания я прямой дорогой направился в форт Ударников предупредить о завтрашнем начале нового похода. Там, во дворе крепости, была обнаружена рыдающая, ей-ей, не вру, Лидия, которая отпаивала тварами кадет, гладила по голове мадны и с интересом разглядывали рыжие. А он... Он идет, глаза на выкате, волосы дыбом и борода. То ли бомбу притащил, то ли просто ножом всех порешит. Лидия сквозь слезы посмотрела на Мадну. Он же бешеный, а охрана вообще не чухается. Так он такой и есть, кивнула Мадна с совершенно серьезным лицом. А если надо, то и порешит. Но ведь все равно возродятся и руководство, и охрана. Мелочи и пахнет от него, как от армии бомжей, — девушка снова заревела. — Да от нас всех сегодня утром так и пахнет, — хохотнул Толстый, — как от целой армии бомжей, — кивнул Вислый. — Как я могу выполнять свои обязанности? — вопрошала заплаканная девушка. — Даже одного исключения достаточно, чтобы все так принялись себя вести. Саша всегда аккуратный, серьезный, Кирилл тоже, а этот ваш как придет, так и начинается полный... Я проскользнул в башню к Бурборучу, не став дослушивать все, что про меня может думать секретарша Кирилла. У меня есть чувство самоуважения, которое я все-таки хотел бы сохранить. И еще есть принцип лишний раз не обижать женщин, которые я тоже хотел бы соблюсти. А при дальнейшем прослушивании жалоб Лидии два этих принципа могли сойтись в жестком клинче. К себе я пробирался через стену, стараясь двигаться быстро, бесшумно и незаметно. Рыжие все равно меня засекли, но, конечно, не выдали. Еще бы, я им издалека кулаком погрозил. День 260. Вы продержались 259 дней. Утром мы покинули мыс сборным отрядом и выдвинулись в сторону Птичьей скалы. Идти туда предстояло несколько дней вдоль берега. Как показала практика, после активации квестов попытки срезать часто заканчивались внеплановыми задержками. И ополченцы, и ударники плавно перешли с бронзы на стали железа. И хотя выглядело все это похуже, чем бронза, но ведь бронзовых доспехов никогда на всех не хватало, а вот в железо обредили все 300 человек, которым предстояло защищать птичью скалу вместе с местными жителями. Опыт я оставил на хранение в мысе у Кирилла, а вот очки характеристик специально не расходовала, опасаясь случайно достигнуть в схеме прокачки второго уровня. В первый раз, прокачав анонисты, я получил в подарок обязательную чистку зубов «Выкуси, Лидия». А вот что в качестве платы за увеличение характеристик придумает система во второй раз, этого я знать не хотел. Легче было дождаться, когда 45-й уровень станет для меня реально достижимым, и попробовать сменить схему на что-то более адекватное. Если такое, конечно, найдется у коварной системы. На следующий день у меня снова подрос интеллект, и до следующего уровня оставалось набрать всего лишь 43 тысячи очков опыта. Если мы отобьем штурм, то, возможно, система даже подкинет нам побольше опыта в награду. В общем, с прокачкой характеристики я решил пока подождать. А часть СО слить по возможности на обучение у овцбк новому оружию. Вот только представилась мне такая возможность уже только в Птичьей скале, куда мы и прибыли поздно вечером на 263-й день.